Глава десятая. Переговоры. Стоим. Решение Джон не принимает, только глаза прищурил. Что-то мне не нравится это молчание. «Валить их или нет?» — не выдерживает кто-то из братков. «Это по беспределу», — отвечает певец, который обыскивал наши вещи. «Парни детские шмотки на продажу взяли, барыги, конечно, но какой смысл их жизни лишать?» Впрочем, Джон, за тобой решение. Хм, а ведь главарю-то требуется как-то лицо сохранить. Парни, еще раз повторю, мы не в претензии, все понимаем, бывает. Насколько понимаю, ищите кого-то. Так зачем на нас время терять? Оставьте нас здесь, пока товар свой соберем, вы уже далеко будете. Да и не в наших силах с вами тягаться. Говорю, и нижнюю губу закусил. Понимаю, что сейчас-то все и решится. Хрен с вами. Бросил под ноги окурок Джон. «Живите! Братва, по машинам и погнали!» Не веря, что все так и закончится, стоим с Коточем и почти не дышим. Певец положил на коробку с обувью ключи от нашей машины и подмигнул, разведя руками. Мол, извиняйте, парни, но работа есть работа. Через пять минут мы на полянке остались вдвоем с другом и без сил на землю сели. Вокруг разбросаны баулы и коробки. Часть сандалей валяется на земле. Уже прикинул, что собирать товар предстоит не один час, чтобы все компактно в машину запихнуть. «Макс, нас можно поздравить?» — поинтересовался у меня Коточ. «Думаю, что можно», — сглотнув, ответил я. «У тебя курить есть? Мои сигареты в машине оставались». Коточ вытащил мятую пачку. Несколько сигарет раскрошено, но пяток уцелело. Я лёг на спину и глубоко затянулся, смотря сквозь ветки в небо. «Легко отделались. Нас могли прямо тут закопать», — сказал коточа потом рассмеялся. «Ты чего?» — поинтересовался я. «Истеришь или вспомнил чего?» «Не-а», ответил тот. «На рожу твою посмотрел и представил, как ты завтра сандалии или колготки детишкам впаривать станешь». «Это ты себя в зеркало не видел», — хмыкнул я. «Блин, вот нахрена певец все коробки вытряхивал и содержимое разбрасывал?» «Макс, а чего ты Джону не ответил, когда он тебя у машины ударил? Знаю же твои возможности, легко мог увернуться. «Да и ты сопротивления не оказал», — ответил я, но потом пояснил. «Раскидать их у нас бы не вышло, да и пистолет как минимум один у братков имелся». Первоначально решил, что дело одним ударом обойдется. Отведут душу, вытряхнут у нас деньги, да дальше поедут. В тот момент рассчитывал, что тачку с товаром не угонят. «Кстати, а почему на нашу машину не позарились? Как-никак, а она денег стоит!» Встал с земли Котыч. «Вот у Джона бы и спросил». Пожал я плечами. Перед ними другая задача стоит. Пытаются перехватить партию оружия и головная боль с тачкой без доков, да еще и груженной товаром им даром не надо. Правда, не совсем понял, нахрена им ЗИЛ. Легковую машину-то бы не испугался, усмехнулся Котач. Слушай, давай собирать вещи. Это к мы домой приедем не скоро, а того и глядит дождь пойдет. Да где ты тучи то углядел? На небе не облачко. Но с кряхтением, словно старый дед, я встал и начал собирать выпавшую обувку назад в коробке. Почти три часа загружались. Часть обуви пришлось сортировать, так как размеры перемешались. Усталые, с отекшими от побоев рожами, уже под вечер мы наконец-то выехали из леса. Естественно, на первом же посту, а он оказался сразу за поворотом, нас тормознули. Лейтенант долго изучал документы и всё сверял мою фотку с оригиналом. Даже задал пару вопросов, когда и кем права выданы, какие номера на машине. Но, понимаю, выглядим мы подозрительно. Пришлось со вздохом признаться. Гробануть нас пытались, да перепутали с кем-то. «Заявление будете писать?» Поморщился гаишник и похлопал моими документами о свою ладонь. «Если номера и марку машины запомнили, то, вероятно, сможем их отыскать. Но если у вас ничего не пропало, то предъявить нечего». Или вас не просто побили, но и ограбили? Учтите, особых телесных повреждений не вижу, а бумажная волокита займет много времени. «Не, примерно понимаем, что и как. Да и у вас работы много». Улыбнулся я разбитым ртом, почувствовав, как треснула губа. «Тогда счастливого пути». Протянул мне документы гаишник, и когда я взял техпаспорт и права, коротко козырнул и буркнул. «Счастливого пути». «Спасибо, я сказать не успел». Лейтенант шаг в сторону сделал и свой жезл поднял, требуя остановиться у поста грузовой фури с южными номерными знаками. По улыбке гаишника понимаю, что водила с фуры сейчас откат сделает и дальше поедет. Скорость у нас невелика. Тело-то болит от побоев, и такое ощущение, что реакция замедлена. В город въехали уже в десятом часу. Обувной закрыт и не узнать, как у Ксюши день сложился. Хочется верить, что только у нас проблемы возникли. Загнав машину в гараж, мы не стали заниматься учетом. Отправились ко мне домой, предварительно в ближайшем киоске, купив бутылку водки. Даже Коточ решил отказаться от пива, заявив, «Пенный напиток стресс не снимет, а нам необходимо отметить второе рождение». «Это ты лишку хватил?» — Поморщился я. «Честно говоря, если нас сразу на дороге не грохнули, то на благополучный исход было где-то процентов 80». «Считаешь, что 20% мало?» «Много, согласен». Вынужден был согласиться я с другом. Вечер вновь не задался. Часть водки ушла на протирание ссадин, хотя уже обеззараживать поздно, но тем не менее. Поужинали, граммов по 150 выпили и спать завалились. Не сказать, что нас вырубило, но близко к этому. Сказалась усталость и нервное напряжение. Зато утром голова не болела от возлияний. Наскоро умывшись и перекусив, двинули в гараж. Необходимо составить накладную с перечнем товаров, проставить стоимость и сдать все Ксюше. Время около семи, и прохожих почти нет. «Блин, Макс, вставать в такую рань на каникулах не планировал. Это все ты виноват со своим бизнесом». Попытался обвинить меня котач. Мой друг и компаньон пытается зевать, но не может, И боличика распухла, и ссадины не дают раскрыть рот. «И чем ты недоволен?» — буркнул я в ответ. «При желании можешь в любой момент спрыгнуть. На сегодня ты не только комп себе можешь купить, но и тачку. Про завтрашний день и вовсе молчу». «Ты это серьезно?» — насупился друг. «Если прокупить, да...» «А спрыгнуть я тебе не дам. Нас ждут великие дела», как говорил один известный персонаж. «Пилить гири не буду», — замахал руками друг в деланном ужасе. «Пилите, Шура, пилите. Но не гири, а свою лень, и тогда у вас все получится», — перефразировал я крылатую фразу. «Макс, так это ты себя убеждаешь?» — задал мне провокационный вопрос друг. «Коточ, неужели ты считаешь, что я вставать в такую рань привык работать 7 дней в неделю? Как ни странно, но тяжко, а цель-то жертв требует. Сейчас мы создаем задел на будущее». «Да все я понимаю, не стоит разжевывать». Отмахнулся партнер и достал ключи от гаража. «Боюсь одного, что с таким замахом мы хрена с 2 найдем времени на отдых». «Ну, нечего мне ему ответить». Сам уже обдумывал данный вопрос и пришел к выводу, что отпуск нам положен, как и всем труженикам, но через год. Правда, в данный момент у нас нет выходных. «Чёрт возьми!» — хлопнул я ладонью по створке ворот. «Мы совсем из виду упустили, что Ксюша не будет пахать наравне с нами бесположенных выходных». «Может, захочет!» — с надеждой в голосе уточнил друг, мгновенно сообразивший, к чему клоню. «Это вряд ли. Придется нам самим за прилавком стоять время от времени». Вздохнув, ответил я. Котыч выругался, но ничего не стал уточнять. «И два часа к ряду мы составляли смету», вновь вспоминая Тинг, что та не выдала нам никакой бумаги с перечнем товара. Накладная нам нафиг не сдалась, но тоже бы сгодилась. Приходится выдумывать на пустом месте, у кого товар приобрели и за какую сумму, сколько процентов накрутили, исходя из расходов и предполагаемой прибыли. На самом деле до этих бумаг вроде бы никому дела нет, но и потребовать могут, в качестве доказательств, что вещи не ворованы. Если накладная есть, то ее и не смотрят, понимая, что фирму вряд ли отыскать. И какой тогда смысл? Чтобы со стороны все казалось правильно и законно. Пока не введут мгновенный контроль и учет, то так и будет продолжаться. Да и в будущем на мелкие магазины будут смотреть сквозь пальцы, поэтому и будут продаваться подделки всех мастей. Нет, можно все прекратить, было бы желание. Однако во что тогда народ одевать, если фирменная обувка стоит пол зарплаты. «Макс, чего задумался? Погнали в магаз, узнать хочется, как вчера Ксюха поторговала». Прервал мои размышления Коточ. За всеми этими делами время уже к 10 часам подошло. До открытия магазина всего ничего, а товар не на прилавке. Ничего, обычно покупатели позже подтягиваются. «Это чё, блин, за демонстрация?» — озадачился я, когда мы подъехали к обувному, где от народа не протолкнуться. «Тут чего весь город собрался?» — Удивленно спросил Коточ. Нет, людей много, но счет не на тысячи, хотя человек сто тусуется. В магазин на столпа пускать отказалась, заявив, что мы тут не стояли, и очередь надо занимать заранее. От такого поворота мы даже не смогли найтись с ответом. Нет, будь тут одни бабы, то послали бы их куда подальше. Но нашлось десяток инициативных мужиков, которые тычат номерками. Цифры шариковой ручкой, их номер в очереди, на руке. «Макс, должен иметься служебный вход», — обронил Коточ, когда нас оттеснили от двери. «У тебя есть ключи от него?» — хмыкнул я и кивнул на телефонную будку. «Пойду-ка позвоню, благо в нашем отделе есть параллельный телефон. Будем надеяться, что Ксюха уже на месте». Мелочи не отыскал в своих карманах. Хорошо, что у Коточа нашлось несколько двушек. М «Да, цены на все давно взлетели, а проезд не подорожал». Да и телефонные разговоры стоят прежние две копейки. Засунул монету и набрал номер. Аппарат принял монету и соединил с магазином. «Добрый день, соедините с коммерческим отделом». Вежливо попросил я какую-то веселую девушку. «Перезвоните», — попросил это «Подождите, пожалуйста», — зачастил я, надеюсь, что она услышит и не разорвет соединение. «Из телефона автомата звоню, товар привез, но в магазин толпа не пускает». «Крикните, чтобы Ксюша трубку взяла». «Ксения Михайловна, возьмите телефон, вас тут спрашивают!» Прокричала девушка и почти сразу раздался голос нашей продавщицы. «Слушаю». «Привет, это Макс. Скажите мне, Ксения Михайловна, как бы вам товар доставить?» Усмехнулся я в трубку. «Ой, Макс, привет. Ты со Славой? Много товара привезли. Учти, меня могут на ленточке порвать. Народа много собралось», — проговорила Ксюша. «Постой, это чего, к нашему отделу все?» — поразился я. «Ну а к кому еще? Вчера даже пришлось помощницу брать. Такая очередь под вечер образовалась. Ничего не понимаю». «Так давай-ка мы товар выгрузим», — решил я оставить на потом новости. «Сейчас подъедем к служебному входу. Дверь открой». «Ага, хорошо», — произнесла Ксюша, и раздались гудки отбоя. Озадаченный таким поворотом событий и оценив взглядом толпу, а народа-то прибавилось, я закурил. Коточь нетерпеливо спросил. Чего происходит? Это просто задница. Мрачно отмахнулся Е. Похоже, нам следует как можно быстрее ехать к Тинг и как-то договариваться о поставках. Ты гонишь? Макс, мы же не собирались в ближайшее время никуда ездить. Посмотрим. Тяжело вздохнул я, предчувствуя, что отдыхать нам долго не придется. Ксюша нас уже ждала у служебного входа, а вместе с ней и директриса. Ребята, это кто же вас так? увидев наше скотча мрожи, спросила Маргарита Андреевна. Если из-за торговли, то могу слово замолвить. Случайность, отмахнулся я. Ничего страшного пройдет. Хорошо, Максим, можно вас на минутку? Кивнула в сторону директриса. Отошел с ней, и Маргарита Андреевна предложила рассказать, где бы и ей можно получать такой товар. Но с ее стороны это глупый вопрос. Выдавать свои секреты ни я, ни котыч не намерены. А вот второе предложение заставило задуматься. Директриса предложила заполнить магазин обувью и для взрослого населения, а доход делить в равных долях. «Обязательно подумаю и посмотрю, что сможем сделать». Однако затраты предстоят немалые. Увы, таких сумм в нашем распоряжении может и не оказаться. Если решите вкладывать средства, то к данному вопросу можем вернуться, когда у меня появится конкретная информация». «Договорились», — улыбнулась директриса, а потом неожиданно протянула. «Эх, будь я немного помоложе». «Блин, чур меня, еще не хватало таких прозрачных намеков». Впрочем, надеюсь, она не намекает на более тесное сотрудничество, а говорит о работе. Баулы мы перетаскали. Ксюша раскритиковала наши цены в пух и прах, предложив увеличить от 10 до 30% на различные модели обуви, а одежду и вовсе на 50%. Хм, от такого подхода мы с Котычем опешили. Мало того, что и так ценник задрали, а тут еще выше. Уверена, что распродаж все уточнил я у нашей продавщицы. «Легко», — согласно кивнула та. «Максим Слава, мы же работаем не только ради бабла, но и хотим развиваться, так?» «Но желание закономерное», — согласился Коточ. «Часть денег будете откладывать на рекламу и расширение торговли, правильно?» — продолжила Ксюша. «Тут еще вопрос оборота», — вмешался я. Можно продавать кофточку за 200 рублей, а можно за это же время продать 3 по 100. Ага, мелкие по 3 рубля, крупные по 5, но вчера. Усмехнулась Ксюша, а потом пояснила. Это про раков. Угу, знаю, кивнул я. Ладно, оставим на твое усмотрение. Ксюша нас познакомила со своей помощницей, которую переманила из зала с женской обувью. Галя одета скромно, вежливая и робкая. Даже не верится, что решилась и перешла в другой отдел. Правда, оказалось, что Ксюша ее давно знает, училась вместе с ее братом в одном классе. «Если ручаешься, то нет вопросов». Улыбнулся я новой продавщице, а сам Ксюша в сторону кивнул и, когда к окну отошли, спросил. Что ей посулило в качестве оплаты? «Триста рублей в месяц. Если план выполним, то еще столько же». Хмыкнула та и пояснила. «У нее зарплата 250, ответ был очевиден. Дома бардак, муж пьет, дочке 4 года». «Это-то мне на хрена знать?» — поинтересовался я. «Ну так, на всякий случай». дернула плечом Ксюша и замахала руками. «Так, товарищи, подождите приемка товара. Не волнуйтесь, должно на всех хватить, но отдел откроется через полчаса». Это я пропустил момент, когда настало 10 часов, и народ в магазин хлынул. Недовольный ропот сменился изумленными выкриками. Это увидели новинки, которые успела Галя Скоттечем расставить. «Видишь, что творится?» — обернулась ко мне Ксюша. «Кстати, Макс, ты выручку вчерашнюю забирать не собираешься? Мне с такой суммой денег как-то неуютно ходить». Деньги я забрал, пересчитал. Накладные на проданный товар мы с Ксюшей уничтожили. Отсчитал заработанное девушкой и вернул ей, после чего помог расставить обувку и развесить шмотки. На черкезоне продаются различные вешалки и манекены, следует пару десятков прикупить. Но вот как их перевести? Да, думаю, Тинг следует попросить. К ней-то товар не по воздуху перемещается. Можно сразу машину к нам перенаправить. Затраты получатся одинаковые, несмотря на расстояние. Вышли мы из магазина. Деньги на очередную партию товара у нас есть. Дело за малым. Заправить машину и в путь. «Коточ, как насчет того, чтобы к Тинг скататься?» Задал я вопрос напарнику. «Да уже догадался». Устало выдохнул Коточ. «Но сейчас уже одиннадцатый час, мы приедем на базу к обеду, если не позже. Ты уверен, что Тинг на месте окажется?» «Тогда затаримся у других», — пожал я плечами. Погнали в гараж, бензина в баке мало. И вновь дорога. Но уже путь хорошо известен. Даже знаки все привычны, в том числе и места, где гайцы притаились. Времени второй час, а мы только к Тинг пришли. Пока товар купим, загрузимся, то до да сё, домой доедем, то уже ночь будет. К нашей радости китаянка оказалась на месте, но уже собиралась закрываться. На наши побитые лица посмотрела с интересом, но ничего не спросила. «Нам бы товара!» — после приветствия попросил я. «Уже все распродали?» — поинтересовалась китаянка и уважительно качнула головой. «Нет, но, боюсь, завтра нечем торговать будет. Тинг, послушай, давай выходить на новый уровень!» — попросил я. «Это как?» — прищурилась-то. «Поехали с нами, сама посмотришь на месте!» — неожиданно предложил Котач у нас небольшой отдел в обувном но сам магазин пусто покупателей полно перевозить же от тебя коробки на нашей каламаге хлопотно дорого и накладно пришли нам грузовик а лучше пару думаю за пару дней рассчитаемся а под залог можем тебе гараж отдать и четверку что такое четверка задумчиво спросила тинг наша тачка поморщился я она не новая но кое каких денег стоит «Пойми, выходить на другой уровень необходимо как нам, так и тебе. Чем быстрее раскрутимся, то и другие проекты в дело пойдут». «Хорошо», — совершенно неожиданно заявила китаянка. «Я поеду с вами и посмотрю, что там и как, а потом решение приму». Такого мы никак не ожидали, но и упускать подобную возможность не собираемся. Четыре баула загрузили, рассчитались, и денег еще приличная пачка осталась. Оказалось, что завтра у нашей поставщицы выходной. Кстати, единственный в две недели. Но мы с Коточем пока об отдыхе только задумываемся. Но когда он настанет, и представить не можем. Вот даже в данный момент Тинг с нами отправилась. Приедем, если на дороге ничего не произойдет, тьфу, три раза, к закрытию обувного. А что потом? Нам ее необходимо обхаживать. В ресторан сводить? Это-то само собой. А дальше? «Номер в гостинице снять на ночь. Веду машину и составляю план действий. Очень хочется, чтобы наше предложение китаянка приняла». А сам бы я решился на подобную авантюру, находясь на ее месте. Неожиданно возник вопрос, на который не отыскал ответа. Многое мне непонятно, в том числе и что конкретно может девушка, которая в данный момент напропалую флиртует с Коточем. Кстати, для китаянки Тинг довольно высокая, да и разрез глаз у нее не такой уж и восточный, явно европейские гены присутствуют. «Так ты не сказала, где так научилась по-русски хорошо говорить?» Поинтересовался я, косясь в окно, на лес, где вчера мы на полянке отдыхали. «Максим, это ты мне?» Сдерживая улыбку, поинтересовалась Тинг. «Хм, про своего партнера знаю все и все» мыкнул я. «Да, вопрос именно тебе задал. Есть и еще несколько». «Какие? Озвучишь?» поинтересовалась девушка. «Как то решилась отправиться с двумя малознакомыми парнями да еще в другой город?» «Да, мы хоть и брали у тебя товар, но знаешь, ты нас не так давно. Почему не испугалась? В том числе и выглядим-то мы непрезентабельно. Даже глаза почти заплыли». Провел ладонью Котыч по своему лицу. Или стали похожи на твоих соотечественников роскосостью? И да. ты нас за своих принимаешь?» Тинг звонко расхохоталась, но потом ответила. «Мне везет на встречи с хорошими людьми. От бабушки досталась интуиция, и хороших людей сразу вижу. Отправилась же я с вами в том числе и по этой причине, но хочу посмотреть, как живут за пределами Москвы. На рынке совсем недавно, еще год назад, когда ваша страна называлась СССР, о таком и мечтать не могла. А потом резко все изменилось. «Хм, ты же из КНР, а там строй похож», — изумился я. «Это очень сложно», — не согласилась со мной Тинг. «Политические лозунги и движения — разные вещи, не стоит их путать. Но, если честно, политику лучше избегать. В любой стране к приезжим относятся с подозрением. Давайте не затрагивать данную тему». «Не вопрос», — широко улыбнулся Коточ. По словам Макса, от политики держаться следует как можно дальше и не заигрывать ни с кем. «Мудрые слова», — согласилась девушка. «Максим, я на твои вопросы ответила?» «Частично», — хмыкнул я, понимая, что секретов у нашей пассажирки много, но выдавать она их не станет. «На данный момент ты мое любопытство удовлетворила». Почему-то мои слова вызвали у Тинг смех, а потом задумчивость. Она нахмурилась, внимательно посмотрела на моего друга, перевела взгляд на мой затылок, а потом чуть заметно улыбнулась. Дальше разговор вернулся в русло трёпа, когда Котыч рассказывает байки и травит анекдоты, всячески развлекая Тинг. «К магазину мы подъехали в половине седьмого вечера, ровно за полчаса до закрытия. Договорились, что наша спутница не будет говорить, откуда она и для чего приехала». Знать директрисе и даже Ксюше этого не следует. Тинг с интересом и каким-то недоумением прошлась по отделам женской и мужской обуви, но ничего не сказала. Наш закуток, где устало сидит Ксюша, привалившись к стене, и Галя, обслуживающая сразу пятерых мамочек, китаянка внимательно осмотрела. Остановилась у остатков, выставленных на стойке обуви, а потом прошептала мне. «Максим, вы совсем обалдели, устанавливая такую накрутку?» Расходов много, а товара на всех желающих не хватает, ответил я ей. Да? То, что вы вчера у меня забрали, сколько осталось? Еще тише уточнила китаянка. Данный вопрос пришлось переадресовать Ксюше, но та при нашей спутнице говорить не стала. Отвела меня в сторонку и заявила: Макс, мне необходимы еще продавцы. Расширение торговых площадей и товар. Остатков хватит на пару часов, если народа будет столько же. И потом пора уже задуматься и делать меня директрисой, как и обещали. Прибыли я вам принесла за несколько дней торговли столько, что страшно подумать. Немного еще привезли, чуть позже разгрузимся, а об остальном потом поговорим. Ответил я и уточнил. С выручкой как дела обстоят? Мы еще работаем и ничего не подбивали, но считаю выше всяческих ожиданий. Ответила та. Ладно, сейчас принесем товара а ты пригляди за нашей гостьей, хорошо? попросил я Ксюшу. А кто она такая? С ревнивыми нотками в голосе поинтересовалась Ксюша. Не бери в голову, отмахнулся я. У нас с ней деловые отношения, она птица высокого полета. Да, а со стороны не скажешь? Задумчиво ответила Ксюша, но потом добавила. Правда, шмотки на ней стоят целое состояние. Но, может, она и права, над данным вопросом никогда не задумывался. Да и одета Тинг стандартно. Белые кроссовки, джинсы в обтяжку, короткие топы, куртка из тонкой и мягкой кожи. Украшений почти никаких. Часы электронные. Обычная девушка, но фигура хороша. Макс, чего застыл ты и слюни пускаешь? Сам же говорил, что она высоко летает и не по вам, птица оторвала меня от созерцания китаянки Ксюша. Тинг мой внимательный взгляд заметила, но вида постаралась не показать, хотя вижу, что ей приятно. «Размышляю о том, как бы еще пару отделов в магазине под нас подмять», — ответил я Ксюше. «Вопрос денег», — пожала плечами Ксюша. «Марго, так тут все директрису кличут, легко в аренду сдаст, ей только деньги показать». Учту. Кивнул я и позвал Коточа, который продолжает экскурсию для китаянки. «Пошли, разгрузим тачку». Перед тем, как перетащить товар, я коротко с другом переговорил. Тинг необходимо убедить, чтобы та перенаправила нам товар. Денег, судя по всему, у нас на тот же грузовик хватит, да и залог можем предложить. Коточ меня полностью поддержал, но указал и на больные места, если китаянка согласится. «Товар где-то нужно хранить», Как можно быстрее продать. С этим не справятся Ксюша и ее помощница, да и места мало. Уболтаем Маргариту Андреевну или нет? Уточнил партнер. Пригрозим, что уйдем к ее конкурентам, и тогда она все разом потеряет», — Хмыкнул я. Макс, а ты не забыл, что если больше третий магазина займем, то еще и отстежку придется платить? «Кстати, следует Гогу отыскать и долг ему отдать, а то он с братвой обидится и Костя нам переломает», — напомнил Коточ. «Этот вопрос не такой сложный. Решим», — отмахнулся я. Разгрузились, выручку подсчитали, Ксюше и Гали даже выписали премию на радостях. Ожидания и впрямь превзошли все наши чаяния. Потом мы предложили Тинг отметить знакомство в ресторане, где обговорим условия будущего сотрудничества. Китаянка согласилась. Мне даже показалось с радостью, но заметила, что с такой суммой наличности по кабакам ходить нежелательно. С ней сложно не согласиться. Но я уточнил насчет того, не принимает ли она доллары к расчету, чтобы не таскать пачки рублей. «Макс, ты смешной такой?» — улыбнулась Стинг. «Конечно, принимаю. Кстати, курс чуть выгоднее, если доллары настоящие». Пока еще не наступил вечер и обменники работают, мы съездили в центр и поменяли рубли на валюту. После чего, не уезжая, я уточнил у Тинг насчет поставок обуви напрямую. «Мне необходимо еще немного подумать, а потом убедите собственного компаньона. Думаю, сможем договориться, в том числе и об оптовой скидке», — обнадежила нас с девушка. Отогнали машину в гараж, который показали Тинг на случай возможного залога. Потом я смотался домой и спрятал 12 тысяч долларов. Отправляться в Лазурные, где братва гуляет, с такими деньгами противопоказано. Нет, там принято развлекаться, а не работать. Но всякое случается. Бывает и менты облавы устраивают. Доказывай потом, что бабки честно заработал. К ресторану приехали на такси. Внутри, как и ожидалось, шумно и весело. Кто-то справляет свадьбу, кто-то отмечает удачную сделку, а может и не очень. Расселись за свободный столик, заказали перекусить и стали слушать, как в будущем известный и популярный певец поет свои блатные песни. Да, с Михаилом знаком лично, но не сказать, чтобы близко. Однако Тверь небольшой городок, связи такие, что иногда диву даешься. Жаль певца, уйдет в расцвете сил. Предупредить? Не поверит, да и до тех событий еще 10 лет. Дата в память врезалась крепко, как никак в День города все произошло. Впрочем, до конца не уверен, что виденные мной события пойдут по точно такому сценарию. Одно то, что планирую сделать, может резко перевернуть все с ног на голову. Задумался, прикинув, что это я себе лещу. Предугадать, что последует от моих действий, сложно. «В России может ничего не измениться, да и путь к моей цели не близкий. Опять-таки, даже если все получится, то на политические расклады влияния это не окажет». «Максим, что-то ты загрустил», — сказала Тинг. «Смотри, у сцены танцуют. Не желаешь меня пригласить?» «Конечно, пойдем». Встал я, удивляясь про себя тому, что Коточ оказался в пролете, а ведь девушка изначально флиртовала с моим партнером. «Танцуем и болтаем о пустяках, а вот появившийся Гога чуть планы не нарушил. Он меня увидел и стал шею разминать, всем своим видом показывая, что скоро мне ноги и руки оторвет. Если бы не Вал, который его позвал и что-то уточнил, то он бы так нашу пару и гипнотизировал». «Прости, я на минутку отойду», — сказал Тинг, когда песня закончилась и партнершу по танцу довел до нашего столика. Уверенно подошел к столику, который оккупировала братва из моего района. «Добрый вечер. Разрешите пару слов сказать?» Обратился я к Валу. «Этот нам задолжал, работал, но денег не занес», указал на меня рукой Гога. «Да, есть такое. Но ваши парни и ты не подъезжали, а куда нести мне никто не сказал». Развел я руки в стороны. «Макс правду говорит?» поинтересовался главарь. «Вал, сам же знаешь, заняты были!» — Отвел взгляд в сторону Гога. «Так чего ты тогда предъявы кидаешь?» — поморщился Вал. «Говори, Макс, чего хотел. Да и насколько помню, ты промышляешь продажей для детишек. Считай, что торговал без прикрытия и ничего нам не должен. Я сегодня добрый». «У меня сменился адрес деятельности». Теперь в обувном, тот, что на проспекте площади, арендую. Но собираюсь еще организовать фирму по сборке и продаже компьютеров, в том числе и их обслуживанию. Говорю, стараясь вкратце изложить мысль, видя, что братве мои слова неинтересно. Вот чтобы и не возникало недоразумений, решил заранее обсудить вопросы хм, безопасности. «Гога подъедет с ним и порешаете». Отмахнулся Вал, а потом посмотрел на своего подручного. «Ты, Макса, не сильно обижай, он нормальный пацан, хотя и жаль, что не с нами за столом». «Понял», — кивнул Гога. «Элку мою благодари, она мне в уши дула, что таких шмоток племяннику накупила, что во всем городе не найти», — пояснил Вал и потянулся к бутылке с водкой, потеряв ко мне всякий интерес. Гога же встал из-за стола и подошел ко мне, склонил голову на бок, разглядывая мое лицо и спросил. «У тебя проблемы. Кто отметелил?» «Пустяки. Недоразумение вышло», — ответил я, и в этот момент меня по плечу кто-то хлопнул, а потом сказал. «Действительно, пацан правильный». Джон с певцом мне улыбнулись и присели за стол к валу, который их явно ждал и обрадовался. Гога ко мне интерес потерял, и я ретировался за наш столик. Тинк и Котыч явно облегченно выдохнули. Девушка догадалась, с кем переговаривался, но это понять несложно. В ресторане мы еще часа два посидели, а потом отправились ко мне. Тинг заявила, что ей нужно связаться по телефону со своими компаньонами, чтобы те отправили к нам завтра товар. А когда такси у подъезда остановилось, девушка на Коточа посмотрела и прозрачно так намекнула. «Жаль с тобой расставаться, но уверена, завтра ты придешь к открытию магазина».